Владлей, серия Железный лорд, книга третья Герой периферии Исполняет Сергей Корнаев. Церемония была проведена до конца, даже несмотря на то, что Шито Декоработ попытался ее сорвать. Честно говоря, такого я от него не ожидал, имея в виду такой глупости и несдержанности. Раньше он мне казался куда более хитрым и расчетливым, но эта попытка сорвать церемонию выглядела откровенно жалко. Что примечательно, старик, его сопровождавший, попытался Шито остановить, что-то сказал ему. Жаль, за расстояние нас разделявшего я не услышал, что именно. Равно как и не услышал ответ Шито. Но что был он резким и грубым, я понял. Тем не менее, каков бы ни был этот отчаянный шаг Шито, он опоздал. Клятвы уже были произнесены, а ответ Сюзерена, то есть меня, был дан. Церемония уже завершена. Однако Шито, слишком разозлённый происходящим и явно себя не контролирующий, выскочил в центр зала. Ты не имеешь права! Территории церкви! Ах да, совсем забыл. Территории церкви в Баронстве – это система тишина со всеми планетами в ней. Я уже распорядился доставить туда строительные материалы, чтобы возвести собор Баронства, а также монастыри. Смею надеяться, что церковь пришлет достойного епископа, который сможет возглавить собор и наставлять нас на путь истинный. Обалдевший от моей наглости кардинал широко распахнул глаза, побагровел и уже был открыл рот намереваясь что-то выкрикнуть. Но тут вперед выступил старик, который положил руку на плечо шито, и тот мгновенно паник. «Позвольте поблагодарить вас, что даже в час своего величайшего триумфа вы не забыли о скромных служителях церкви». Старик говорил спокойно, даже тихо. Он не использовал усилитель голоса, однако слова его отчетливо слышали все присутствующие что касается настоятеля епископа для вашего баронства то думаю нет более достойной кандидатуры чем шито де Каработ, стараниями которого туманность лимар и вернулась в лоны империи и здесь вновь будет спокойствие и порядок старик повернул к себе кардинала шито де Каработ, отныне вы кардинал епископ и глава церкви в баронстве лимар храните и наставляйте свою паству и да пребудут с вами высшие силы, да направят вас и вдохновят». Что-то с ужасом поглядел на старика, но еще бы. Его фактически приговорили к изгнанию. И даже тот факт, что он получил новый сан, больше, чем у него был, ситуацию никак не менял. Провинциальные кардиналы, кардиналы-епископы, кардиналы-диаконы и кардиналы-священники не принимают никакого участия в церковных делах высшего уровня. Их роли ограничены территориями их епархий. Старик произнес свою речь, после чего развернулся и направился к выходу. Его уход толком никто не заметил. Присутствующие горланили поздравления мне и Шито. Многие наверняка ничего такого не заметили и откровенно радовались назначению Шито. Только не я. Признаться, мое желание отыграться и позлорадствовать сыграло против меня. Старик, кем бы он ни был, не позволил мне всецело цело насладиться моей победой и подкинул ложку дегтя в бочку с мёдом. Но кто знал, что он назначит шитом местным главой церкви? Нет, я, конечно, догадывался, что мои действия будут иметь для него последствия, и что по голове его не погладят за то, что он профукал туманность Лимар, Но что его накажут так жестко я никак не ожидал. Что еще хуже, его назначение — это наказание и для меня. Шитой разбиться будет готов, лишь бы вернуться в столицу. А следовательно, он будет копать под меня, начнет искать пути, как от меня избавиться и как вернуть всю туманность церкви. У меня под боком будет враг, причем опасный и коварный, неимоверно на меня злой. Из-за того, что я обманул его, смог переиграть, ударил по самолюбию. И враг этот будет неустанно следить за мной, ждать, пока я совершу ошибку. Ну что же, мне всегда было нелегко. Так почему в этот раз должно быть по-другому?